Здравствуйте, дорогие наши телезрители, все, кто смотрит наш цикл «Тайна русского слова». Как и у нас принято нашу очередную передачу, мы начинаем с ваших писем. Да, спасибо вам большое. Было очень приятно, очень было приятно, что в нашей стране так любят и помнят великую русскую поэтессу Анну Андреевну Ахматову. ибо стихотворение, которое прозвучало в конце прошлой передачи, оно принадлежит ее перу. Это так. И называется она, на удивление, она называется мужество. Два слова, да, не могу не сказать. Дело в том, что, интересно, когда датировано это стихотворение, оно написано Андреевной 23 февраля 1942 года. Давайте вспомним, что это за время и что это за дата, да. 23 февраля, да и сегодня тоже этот день празднуется. Тогда это был день советской армии, да, так называлось. А сегодня это день российской армии. Но это всегда день, когда мы чествуем наше воинство. 42 год. Дело в том, что Анна Андреевна родилась на юге в городе Одессе. Но любимым городом ее стал нынешний Санкт-Петербург, тогда Ленинград. Но так как город был окружен немецкими войсками, находился в конце блокады, в кольце, простите, блокады, то ей пришлось покинуть свой дорогой город. Вот она находится вдалеке от любимого ей города. Зима, страшные вести приходят с фронта. Город ее окружен фашистами. Скажите, пожалуйста, о чем может писать поэта в это время. Это поразительно. Но в день, когда празднуются, чествуются наши войска, в самый страшный, тяжелейший период войны она пишет стихотворение о русском языке. Вот это поразительно. Она называет это стихотворение мужество. Ведь, согласитесь, есть о чем подумать. Еще небольшое открытие, а, впрочем, почему небольшое? Для меня оно было очень важным открытием. Я сделал несколько лет тому назад, когда писал свою книгу, я в очередной раз прочитал э, это ее стихотворение. И тут хочу э, призвать, призвать к нам э, святое Евангелие. Эта фраза, кстати, встречается э, во многих Евангелиях, да? Но я на сей раз открыл Евангелие от Матфея, глава 11, где Господь говорит нам «Имеющие уши слышать, да слышат». Ни раз и не два мы еще будем повторять эту удивительную фразу Господа нашего. Он не говорит, будьте внимать. Я, кстати, часто, когда только, там, раньше, когда я только приступал к Евангелию, я вспоминаю, что я неправильно цитировал это место. Я часто говорил, имеющие уши да слышат. Ну, здесь так все понятно, конечно. Господь говорит о, о чем-то более сокровенном. Он говорит нам, что... Слышит, воистину услышит, только тот, кто имеет, уши слышит. И, наверное, главная задача, которая стоит перед нами, вот всеми, кто участвует вот в этом замечательном нашем цикле, это воспитать у себя уши, имеющие слышать русский язык, святую русскую речь. несколько лет назад в очередной раз я не знаю уже в который раз читая для себя просто я люблю это искотворение анна андреевна охватвое мужество я чуть не вскрикнул оказалось что есть фраза которую я читал но я ее не расслышал я ее слышал но не расслышал и может быть это происходило или происходит с вами сделайте для себя это открытие меня оно когда то окрылило дело в том что вот эта фраза Она уже ближе к концу стихотворения. Помните? И мы сохраним тебя русская речь, великое русское слово. От плена спасем. Она говорит, и внукам дадим. Тут и крылось вот это самое открытие. Анна Андреевна говорит о русском языке: и внукам дадим. Я вдруг ощутил, Я осознал, что я по возрасту, между прочим, ее внук. Да, я родился через вот э, через череду поколений. Я как раз ее внук. То есть я мог бы быть сыном э, ее сына по возрасту. И я понял, что вот эти слова Андре, Андре, Анны Андреевны... А помните, мы с вами говорили, что почему поэт в России больше, чем поэт, да во все времена. Потому что истинные великие русские поэты Анна Андреевна принадлежит к их бессмертному числу. Они всегда еще, помимо того, что они там, замечательные мастера слова, они еще и пророки. Всегда. Сегодня защита русского языка, сегодня усилия, направленные на сохранение его чистоты, на его сбережение, вообще защита, ограждение его от нечисти требует от нас мужества. Это правда. Это правда. И недалеко то время, собственно, оно уже наступает, когда сохранение родного языка – это, по сути, речь идет о чем? Сегодня, борясь за чистоту русского языка, мы, по сути, боремся за чистоту великой русской святой души. Мы боремся за чистоту нашей веры. Мы боремся за сохранение русской, великой русской нации. Это так. А изначально главным вот краеугольным камнем в этом здании, конечно, является великий русский язык. Нам об этом две тысячи лет назад поведал святой апостол. Ибо вера... от слышания, да, от речи. Вот такое замечательное стихотворение. И поэтому я призываю вас действительно очень бережно относиться к дорогому нашему слову. И пусть эпиграфом нашей сегодняшней с вами беседы станут вот слова нашего Спасителя, «Имеющие уши слышать, да слышат. Дело в том, что кто-то, может быть, скажет – А что? почему это вообще должно быть очень важно? Дело в том, что ха, слово исконно русское «наука», ну «наука» и «наука», э, я когда-то столкнулся с совершенно замечательным объяснением, я принял все, всем своим сердцем. Дело в том, что э, слово «наука» произошло, знаете, от каких, вы сами не расслышали, а давайте вот э, вместе попытаемся это расслышать. «Наука» – это «науха». Да, да, как и чудо это было, помните, чутье слышать, какой вообще феномен звучащего слова, он пронизывает всю русскую речь на самом деле. Очень важные моменты, ключевые моменты в русском языке всегда связаны не, не, не с феноменом, э, феноменом видения, а именно слышания. И поэтому наука – это науха. И вот наша предыдущая беседа, помните, мы говорили… Э, Увы, да, увы, ах, мы утрачиваем прямо на глазах, как вода в раскаленный песок. Уходит эта великая культура беседы, общения людей. Мы умеем перебивать друг друга, грубим друг другу. То есть мы, помните, говорили не о том, что мы говорим, а как мы говорим, как это со стороны выглядит. И поэтому не, люди ведь в беседе всегда утешают друг друга. Для чего еще служит беседа? Мы много утешаем друг друга, если мы перебиваем нашего собеседника, не даем ему досказать до конца мысли. Вы знаете, я вот вспомнил и хочу об этом сказать. Вы уже знаете, я не раз и не два говорил о том, что в жизни у меня была радостная такая работа. Много лет назад я преподавал русский язык иностранным студентам. И, ну, еще работал в деканате университета. И я помню, ко мне Шла одна немка, у нее, у Трейнхольда ее звали, у нее была очень серьезная проблема. Она пришла заплаканная, и я изначально знал, что я ей помочь не могу, не потому что не хочу, а проблема была такая, что нельзя было ей помочь. Я очень устал, это был конец рабочего дня, и рядом со мной сидел близкий человек, который мне говорил, ну надо, надо идем, ну скажи ей, что нет, и все. Но я внимательно сидел и ее выслушивал. Это гудел около 40 минут. стыдно мне. Я понимал, что я не смогу помочь. Вот. Но я ее внимательно и не поддельно, я ее действительно слушал, пропуская, наверное, вот через сердце, через себя вот эту ту проблему, с которой она пришла. Самое поразительное, что когда она уходила, успокойно, она мне сказала: "Большое вам спасибо". И когда она ушла, когда за уттой закрылась э, дверь, А та женщина, что сидела рядом со мной, сказала, «Слушай, а что это она тебе сказала спасибо? Ты же ей ничем не помог». Я сказал, ты знаешь, наверное, за то, что я ее выслушал. Наверное, вот еще какая-то есть главная функция вот, нашего общения слово, функция такое холодное слово, одна из составляющих вот, человеческого общения, чтобы мы утешали бы друг друга. Иногда, возможно, утешив близкого, ох, как! возможно, даже не произнеся ни единого слова, но набравшись терпения, смирению, Просто вот. Вот просто вот выслушать человека, да, ему тяжело на себя, Просто не перебивая Христа ради, не перебивая. Вот интересная вещь. Дело в том, что у меня на родине в Азербайджане есть такой район горный, очень красивый, очень красивый. У него русское имя, да. А называется Гусары. Вот так называется. Но я вам кажется говорил, что в азербайджанском языке все ударения на последний слог, поэтому его называют на азербайджанский момент гусарой. Но там гусары. Дело в том, что э, в свое время, два века тому назад, там стоял э, гусарский полк. И там, э, я не знаю, я давно не был на родине, но э, в были времена в советские. Там был домик-музей Михаила Юрьевича Лермонтова. Да, Лермонтов, когда был сослан на Кавказ, вы помните, за что, Вот он э, жил в этом домике и довольно долго жил на Кавказе и именно в Азербайджане. Самый паразитный, я потом я очень любил его, интересовался его жизнью, что вообще был, ну вы знаете, он был необычайно способный человек, в том числе и к языкам. И время, проведенное там, он потратил даже на то, Что ему было интересно, был интересен язык местного народа, и вы знаете, он научился довольно прилично говорить по-азербайджански. Я читал эти свидетельства. Более, ну, лучше него считать, что... почти ну, ну, не, Очень хорошо, свободно изъяснялся и без стужев. Но Лермонтов тоже очень хорошо был по-азербайджански. Но ну, читая его жизнь, я встретил, что у него была даже любимая азербайджанская поговорка. Если дословно перевести, э, смысл э, этой поговорки, знаете, в чем заключается? И я понял, почему неспроста она полюбилась Лермонтову, у которого словарный запас, вы запомнили? Был 326 тысяч слов. Так вот, э, эта поговорка вот о чем говорит. Если ты промолвил одно слово, высказал, то второе слово будь добр выслушать. В этой поговорке заключена вот эта формула, да, пусть холодное слово, но формула правильной беседы. Не монолог? Типа, знаете, как вот говорят? Молчать, когда я беседую. Да? Молчать, когда я беседую. Нет. Беседа Как в той поговорке азербайджанской молвила одно слово, а другое – «Будь добр, выслушай». Я все таки хочу, и вот не могу не сказать. Дело в том, что, наверное, надо сказать, дело в том, что одна из поэм, которую написал Михаил Юрьевич это называется «Ашик Кариб». Вы читали ее? Она как раз из азербайджанской жизни, да. Ашик – это значит «влюблённая», «Кариб» – это имя. Дело в том, что в советское время была предпринята экранизация этой поэмы, которая совершенно блестяще осуществил один из выдающихся кинорежиссёров, талантливейший. Его даже называют гениальным, и, наверное, это не звучит преувеличением. Сергей Параджанов. Это армянин, который родился в Тбилиси. Вот. который вобрал в себя много культур, и в том числе великую русскую культуру. Так вот, в фильме Параджанова, который так и называется «Ашик Гариб», он считается, это фильм шедевром, это правда. Если будет у вас возможность, обязательно посмотрите, найдите где-то в архивах. В этом фильме идет текст один, на котором беседуют герои фильма, а закадровый текст на русском. Так вот, язык, на котором беседуют герои фильма, Параджану Параджанов выбрал этим языком именно азербайджанское. Все герои этого фильма говорят на азербайджанском языке. А дикторский звучит по-русски. То он, он, он ещё раз подчеркнул вот эту удивительную мысль Лермонтовскую. Вот такое деликатное отношение к языку, оно меня не может не, может не трогать, как азербайджанцы. Мне всегда, я всегда об этом факте говорю, как вот об уважении художника не только к своей культуре, но и к культуре другого народа. Человека, который э, вот э, беседует так, как я изобразил вам в прошлой беседе, как принято называть правильно. Правильно вы мне подсказываете. Часто мы говорим, что это человек невоспитанный. Это человек, человек, который грубит, там, не, не, не оказывает там малейшие признаки внимания, которые делал должен нормальный человек там пожилому человеку, к ребенку, к женщине. Мы этих людей говорим, что это невоспитанный, воспитание. А сам, на самом деле удивительно, ведь это слово воспитание. И Нет-нет, э, да и слышишь споры, и мне часто задают этот вопрос. Василий Давидович, а вот слово «воспитание», вот это слово «питание», оно там случайно или нет? Очень хороший вопрос. Я почти уверен, что ни раз и не два этот вопрос возникал у вас, потому что он очень часто возникал у меня. Тут, конечно, надо вот о чем сказать. Вот эта частица ВОЗ, таинственно в русском языке, она... преображает многие привычные слова. Дело в том, что, конечно, конечно, корнем слова воспитание является слово питание. Вы правильно это расслышали. Хочу улыбнуться и сказать вам, дорогие телезрители, что питание также отличается от воспитания, как хождение от восхождения. Вы слышали? Ибо воз, вот эта м, такая м, приставочка замечательная, она всегда указывает нам вектор. Слышите, вектор э, устремленный к самому небу. <связь> Сегодня, кажется, это тоже проходит в восьмом классе. Э Помните, я сейчас обращаюсь к старшему поколению, моим ровесникам, может, тем, кто старше меня. Помните урок, учебник биологии? Да. Учебник биологии. Там, где мы проходили, тот раздел, где мы проходили систему пищеварения человека. Да? И вот это такая цветная картинка, мы еще так смотрели на нее, думали, вот врачи, какие удивительные люди, вот они на это спокойно смотрят. Там было изображено тело человека, по латыни корпус, да, и как бы крышка такая, вот эта брюшная полость, она была приоткрыта, и мы видели окрашенные вот в натуральные... как бы это да, цвета, внутренние органы человека, вот это сердце, вот эта печень, вот эта почка, вот это селезёнка, желудок, помните? И была еще стрелочка, головы не было, была гортань, и стрелка такая устремленная вниз, да? И а далее стрелка прочерчивала вот весь маршрут, если можно так сказать, вот это кусочки пищи, которые благодаря которым мы живем, да? Вы понимаете, к чему я клоню? Да, да. И в конце, вот это где заканчивался этот многострадальный, пошутим, да, путь. Это эта пища, которая придает нам сил, чтобы жить дальше, она не извергается вон из человека. Так вот питание, питание, оно всегда это вектор устремленный вниз. Да. А вот воспитание – это всегда вектор устремленный. вверх. Вот я помните, мы с вами беседовали по поводу, как-то у нас была интересная беседа, связанная с молитвой «Отче наш», когда дочка моя в школе да, оказалось, что только два человека в ее классе из 28, из которых 22 природные русские люди только были знакомы, знали на Иисус молитву «Отче наш». И я, когда дочка мне об этом рассказала, я был потрясен и подумал, что если бы я сейчас беседовал бы с их родителями, И сказал, что, господа, вы, наверное, ну что-то неправильно происходит в воспитании ребёнка. Наверное, они бы мне возражали. Ну что вы, посмотрите, какие замечательные жилищные условия у наших детей. Мы нанимаем им репетиторов, да. Вот у них самый последний компьютер, да. Летом они едут отдыхать в Турцию, в Египет. И, посмотрите, как занимаются в парти... Да все это так. Простите. А к воспитанию это какое имеет отношение? Намерно, воспитание это все-таки сакральное понятие. Да? Так вот культура речи, культура она всегда и очень важна, она не может быть не связана с воспитанием. Прежде всего это показатель воспитанности человека. Вот о чем хотелось бы сегодня сказать. Дело в том, что вообще очень часто мы с вами не слышим, не слышим, что мы говорим. Я когда-то, много лет назад, я это понятие обозначил как духовная глухота. Да, именно так. Объясню почему. Есть такое слово в русском языке «восхищение». Да. И часто... Мы произносим это слово э, в каких словосочетаниях, да? Говорим, говорим. Мы говорим, я вчера там колбасу поел, восхитительная колбаса, да? А женщина может купить себе шубу и сказать, э, восхитительная шуба, или о, о, о чьей-то одежде, да? Вот у моей подруги восхитительное платье. И мы так говорим спокойно об этом. А вы знаете, господа хорошие, А ведь шуба не может быть восхитительной. И платье не может быть восхитительной. Колбаса подавно не может быть восхитительной. Я недавно, когда сказал одному человеку, он сказал, а почему? Вот сейчас тоже попытаюсь ответить, почему. Мне очень интересно ваше мнение по этому вопросу. Дело в том, что вот это все, всё та же вот эта приставочка «воз», да? Восхищение вообще. А впрочем, давайте прибегнем к другому источнику. И этим источником для нас служит Святой Евангелие. Дело в том, что в одном из посланий, это послание 1 Коринфянам, святой апостол Павел, ну вот удивительно смирение, он по сути говорит о себе, но... Из вот этого смирения он пишет один человек, но мы знаем, что речь идет о нем самом, он пишет о том, что был восхищен на третье небо. Вы слышите? Речь идет о том, что он был восхищен. А что такое третье небо? Нам бы, вот, чтобы понять, некоторые так и надо берутся об этом судить, а для меня это всегда трепет такой, знаете, а что такое четвертое небо? Да, хороший вопрос. И чем отличается третье небо от второго неба? Это вообще такие все таинственные материи, понятия очень. Так вот, апостол был восхищен Господом на третье небо. Самое то поразительное, что вернувшись оттуда, речь идет о каком-то сакральном понятии, как бы да вот. Некоторые называют параллельный мир. Это не совсем то, но чтобы вы поняли, что речь о каком-то таинственном э, таком событии в жизни апостола святого. И он когда вернулся оттуда, то есть э, опять, он ведь э, ничего не мог э, э, сказать такого, чтобы э, потрясло нас. А впрочем, э, прочитаем, как это изложено в самом святом Евангелии. Итак, апостол Павел, второе послание к Коринфянам, глава 12. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне тела ли не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела Бог знает». что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими». Вот такие удивительные, удивительные слова святого апостола Павла. Вот такое поразительное это «воз». которое обыкновенное питание для поддержания вот этой нашей земной жизни преобразует в воспитание, как да, как мостик в царстве небесное, потому что невоспитанному человеку трудно спастись, скажем напрямую невозможно, и которая Такое унылое хищение, которое, по сути, есть воровство. Чего тут греха таить? Оно делает его восхищением, то есть вознесением на само небо, как нам только что об этом поведала святое Евангелие. Давайте это запомним. Эта наша беседа тоже незаметно подошла к концу. И по традиции мы заканчиваем ее стихотворением. Оно хорошее, оно небольшое. Это стихотворение небольшое, но оно мне очень понравилось, и мне очень захотелось его вам прочесть. Называется «Сила слова». Слушайте внимательно. Морелист красноречивый нам о говорил».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 вслух. Вот так. Надеюсь, вам также понравилось глубокое стихотворение, и я буду с нетерпением ожидать ваших ответов, кто его автор. Я с вами прощаюсь. До новой встречи.